Глава 33. Был теплый весенний день. Снег быстро таял, и на скатах холмов, обращенных на юг, чернели яровые поля, и ярко, молодо и задорно блестели тонкими радостными иголками озими. Птицы в лесу звонко по-весеннему перекликались о чем-то творческом и бесконечно счастливом. Бледно-синее небо с розовыми облаками отражало солнечные лучи, и точно радовалась тому, какое красивое оно, новое иное, чем несколько дней тому назад, когда стоял мороз и густо лежал по земле твердый снег. Людям должно бы петь и радоваться в такой день, ликовать и славословить Господа, но вместо этого они ходили озабоченные, сердитые и недовольные. У всех была одна мысль «Наш день настал», «На нашей улице праздник! Не прогадать бы, не продешевить бы, не упустить бы своего!» 204-я дивизия строилась в резервный порядок для принесения присяги Временному правительству. От командующего армией утром пришло Саблину приказание лично быть на присяге. Пестрецов опасался, что солдаты откажутся присягать, и требовал, чтобы Саблин объяснил войскам, что государь сам отрекся от престола, что также отрекся и Михаил Александрович, что будет учредительное собрание, которое установит образ правления в России, и что волноваться нечего, ежели народ пожелает иметь царя, то царь и будет». Саблин холодно без обычного в таких случаях, когда он бывал перед войсками подъема, прочитал бледный манифест, подписанный государем, и сказал, что Россия без управления оставаться не может, что бремя власти взяло на себя временное правительство, которому и надлежит присягать. Он посмотрел на лица солдат. Они были задумчивы. Большинство смотрело вниз из-под лобья. Саблин подумал. Народ взял на себя сам бремя власти и задумался. Он отъехал в сторону, слез с лошади и закурил папиросу. Впереди рядов вышел священник и стал монотонно читать слова новой присяги, чуждо звучащей для солдата, слишком простой и не страшный. После чтения по очереди стали подходить сначала офицеры, потом солдаты и подписываться под присяжными листами. Саблин хотел уже уезжать, как вдруг шум и громкий говор заставили его встрепенуться и из леса, направляясь к нему, шла маленькая группа вооруженных солдат, бесцеремонно толкая перед собой офицера. Саблин с удивлением увидел на солдатских погонах номер полка Козлова, а в офицере узнал подпорудчика Ермолова. Те самые солдаты, которые обожали своего офицера и с которыми он жил одной жизнью на позиции, нагло и грубо толкали его. — Что такое? — крикнул Саблин. — Как вы смеете! Солдаты подошли к Саблину, их тесным кольцом окружила толпа уже присягнувших солдат полка, смотрела и жадно слушала, что будет дальше. — Аж превосходительство! — задыхаясь, заговорил молодой солдат с наглым лицом, не выпуская из своей руки шинели Ермолова. — Позвольте вам доложить. Все, значит, присягать стали, подписывать присяжной лист, а поручики Ермолов вдруг пошли в лес и стали уходить с поля. — Присягать, значит, не желают! — сказал другой солдат, стоящий по ту сторону от Ермолова. — Прежде всего, не сметь трогать офицера! — крикнул Саблин. — И разойтись по местам! Никто не шевельнулся. Сквозь толпу протиснулся бледный Козлов и стал подле Саблина. Саблин заметил, что он отстегнул крышку кобуры револьвера и передвинул револьвер на живот. — Я присягнул своему государю! — твердо, отчетливо чеканя слова сказал Ермолов, тяжело дыша. «И никому более присягать не буду. Я не изменник». «Ишь ты!» — пронеслось по толпе. «Государь сам отрекся. Народ, значит, взял сам управлять, а он, значит, не желает с народом служить». «Разойтись!» — гневно крикнул Саблин. «Чего разойтись, товарищи? Надо посмотреть, присягал ли еще и сам генерал». Может, и он с ним заодно под красным знаменем служить не желает. Вам сказано разойтись, сказал Козлов. Что вы, бунтовать хотите? Энт не мы бунтуем, а те, кто присягать не хотят. Их арестовать надобно. На. Арестовать! Арестовать! И генерала арестовать! Правильно, товарищи, царя, но не нет, и господ нет. Арестовать, генерала! «Навались, Робя, хватай его!» Положение становилось тяжелым. Передние еще держались, не смея поднять руку на своего корпусного командира. Но сзади напирала масса, раздавались свистки, и Саблин почувствовал, что сейчас произойдет что-то ужасное. «Повременить, товарищи!» Раздался из толпы слегка шепеляющий тусклый голос. И Саблин узнал голос Верцинского. «Самосуд не дело свободного народа. Вы неправильно арестовали товарища Ермолова. Он такой же свободный гражданин, как и вы. И это его воля, присягать или нет? Ведь и вас никто не неволил. Товарищи, настала минута, когда вы должны показать, что вы достойны той великой свободы, которую же воевали мозолистые руки солдат и рабочих. Вы не оскверните чистые минуты Великой Революции насилием. Мирно разойдемся, товарищи, но будем знать, что есть люди, которые не с нами. На них мы будем смотреть с полным и глубоким презрением. По землянкам, товарищ, красное знамя свободы сменило двухглавого орла тирании и произвола Расходить! Правильно! «Что же это? Правильно! Коль свобода то значит во всем свобода И в присяге свобода Толпа пошатнулась и стала расходиться. «Ваше превосходительство, я умоляю вас, уезжайте!» — сказал Козлов. «Люди с ума сошли! Пройдет этот угар, и они на коленях будут умолять о прощении!» «Садитесь на лошадь моего ординарца и поедем ко мне», — сказал Саблин Ермолову. «Вам небезопасно оставаться среди них». «Я... «Ничего не боюсь, ваше превосходительство», — со светлым лицом сказал Гермолов. «Я и смерти не боюсь, а жить теперь не стоит». «Нет для чего». «Ваша жизнь еще нужна будет. Садитесь!» Они молча поехали мимо расходившихся солдат. Почти никто не отдавал чести Саблину. Солдаты смотрели мрачно, из-под лобья, но молчали.